Глава 4. Чтобы расчистить завалы, мне потребовалось минут 15. Трупов было действительно много. Я насчитал около 50 человек разной степени разорванности. Все они оказались на улице, после чего я взял и сжег их, чтобы поставить дымовую завесу от этого. А кучку я специально сделал широкую, ну и показать защитникам города их участь. Все равно враг знает, что мы тут. Так что... Тайной операции уже не выйдет. Аппаратура внутри еще работала, но большая часть была в отвратительном состоянии. Где-то искрило, где-то подорвано. Лишь несколько пультов управления, пока неизвестного мне предназначения еще что-то показывали. Так что я приблизился к ним и активировал дисплей, начав рыться в нем. Прошлая сессия работы была не завершена. Это оказался обычный компьютер, в котором был журнал действий. Последняя запись датировалась сегодняшним числом по местному календарю, а также по земному. И последняя запись наименовалась «Нападение». Сама была краткой. Нападение неизвестного противника. Численность предположительно до одного отделения на нашем направлении. Зафиксирована активизация оборонительных процессов на других аванпостах. Техника приведена в полную готовность. Экипаж занял места и отправился выполнять боевую задачу. Танк имеет проблемы с питанием. Начато устранение. Дальше записи не было по весьма понятным причинам. Появился я, и все, кто мог держать оружие, вступили в бой. И итог был закономерным. Запись делать больше было некому, по крайней мере, из штатного состава этого места». Но, думаю, они были готовы к тому, что произойдет, ведь народа было достаточно, чтобы отразить нападение целой наземной армии. Вот только мы не наземная армия, а космическая. Но дела на остальных направлениях, как я видел, как мне передавал наш фрегат, были так себе. Прорвать оборону получилось еще на трех направлениях. На пяти, уже на шести были аванпосты буквально сравнены с Землей. Как и все коммуникации рядом с ними. Так что прорваться там возможности не было. С нашей же стороны все было замечательно. Глухое место в обороне непосредственно самих стен. Нет ни ворот, ни каких-то проходов. Только высоченная, примерно 50-метровая стена, на которой было что-то установлено. Но это что-то явно не собиралось быть применено против нас. Почему? Я не знал. Возможно, просто еще не все приведены в полную готовность, а возможно, просто создали мощные укрепления, а людей всем этим управлять не хватает. На нашей планете такое может быть. Ноль! раздался позади меня голос лисы, на который я обернулся и машинально улыбнулся, увидев лицо девушки. Ее красные волосы были теперь ее отличительной чертой, они буквально соответствовали внешности, и причем даже на генном уровне этот цвет волос стал для нее родным. Теперь никаких других оттенков, только красный, не рыжий, не русый, а именно красный, и почему-то мне это нравилось. Увидев мою улыбку, она сама мельком улыбнулась, но тут же снова стала безэмоциональной. Вероятно, она просто не могла ее показывать, что-то мешало, как и проявлению других чувств. Но даже такое, такое меня согревало где-то глубоко внутри. Была надежда на то, что она сможет восстановиться после всего, что с ней произошло. «Что тут у нас?» – подошла она ко мне и положила руку на плечо, став по левую сторону от меня. «Есть что-то интересное? Или ты порушил все, что только можно было?» «Журнал с записями есть», — спокойно пояснил я, пролиснув движением руки список. «Как понял, это что-то типа журнала боевого дежурства или боевых действий. Суть практически одна и та же. Особо ценной информации не несет но хоть что-то можно попытаться узнать. Способность не применял пока. Хочу поэкономить подконтрольное вещество. У меня всего две моих чудо-таблетки осталось. Больше создать не получилось». «Поняла». Кивнула девушка. Я этого не увидел, но услышал звук шелеста ее брони и одежды. «У меня осталось 22 полных магазина по 10 патронов. Смогу обеспечить прикрытие в дальнейшем. Но каков план действий?» «Это я с вами и хотел обсудить», — развернулся я, сделав движение на крутящемся стуле в сторону девушки, из-за чего ей пришлось убрать руку с моего плеча. «У меня есть несколько задумок, но... Мне нужно знать ваши возможности, а без вас...» «Но это будет сложно. Я не смогу провести объективную оценку». «А мысленная связь?» – спросила она у меня с помощью мыслей, из-за чего меня даже передернуло. «Я такое не особо люблю, ты же знаешь», – хмуро проговорил я, после чего тяжело вздохнул и снова развернулся к аппаратуре. «Хочу попытаться найти хоть какие-нибудь записи о личном составе, хоть примерно понять масштаб всей обороны, но, скорее всего, тут этого не будет». «Давай я попробую это сделать», – наклонилась она немного вперед и прикрыла на миг глаза. Секунда потянулась за секундой. Я видел, как список листается просто с огромной скоростью. Очередная новая грань способностей Алисии. Никогда раньше не видел, чтобы она взаимодействовала с электроникой. А сейчас у нее получалось не хуже, чем у меня с применением моей способности». Пока Алисия занималась просмотром списка, я смог погрузиться, так сказать, в себя, посмотреть на свои характеристики, точнее, как мне их определила с помощью диагностики система. и увиденное меня радовало, хотя я не так давно на них смотрел. Запас подконтрольного вещества был равен в данный момент 20 единицам, при том, что максимум я мог в себе хранить 24 единицы. Специально не добавил последнюю единицу, чтобы не возникло ситуации, что я опять упрусь в предел развития, а такое могло вполне вероятно произойти. Максимальная скорость, с которой я мог бежать в обычном режиме, была равна 96 км в час. Я уже привык к тому, что был куда быстрее обычного человека. Но мое прошлое подсказывало, что это не предел. Бойцы Академии могли бегать куда быстрее, а вот в режиме, так сказать, форсажа, моя скорость могла развиваться до невероятных пяти сотен километров. Как так, я не знал. Ну вот просто не знал. Но я ее развивал разок, и мне не понравилось. Ничего не видно и ничего не слышно практически. Поднимать над головой я мог больше 150 килограмм в обычном своем состоянии. Это не так много. По факту, раскачанный человек на такое способен тоже. А вот среднестатистический уже нет. А вот в режиме усиления более восьми сотен. Это уже достаточно много. А приподнимать я мог до нескольких тонн. Проверено на практике. Были в шоке все, когда я это сделал, в том числе и я. Выносливость. Тут все было попроще. Всего 216,5 километров мог пробежать за раз в обычном состоянии. Хотя что-то мне подсказывало, что если буду бежать легкой трусой, то могу пробежать вполне легко, а вот усиленный я могу уже больше 1100. Примерно 2 часа потребуется, но режим форсирования организма у меня столько ни разу не длился. Так что на практике такое проверить не удалось. Гибкость организма составляла практически 23%, что достаточно много. Я мог спокойно садиться на все виды шпагатов, даже немного приподнимать ноги. Мог спокойно сцепить руки за спиной и достать пальцами до локтей. А вот в режиме форсажа... Возникало такое ощущение, что каждая кость живет просто отдельной жизнью. стопроцентная гибкость. Такое человеку никогда не будет доступно. Обычному человеку. А я-то не самый обыкновенный. Мутант. Касательно сопротивлений, то все мне удалось за последний месяц повысить на 10%. Огонь меня был практически не страшен, сопротивляемость теплу была равна 58%. С холодом же дела обстояли чуть похуже, и показатель составлял 45%. Радиации 23%, что в совокупности с моей броней давало мне возможность находиться в эпицентре ядерного взрыва без вреда для моего организма. Токсины. С ними дела обстояли чуть лучше, 28% в данном показателе. На практике проверить не удалось, чему я несоразмерно рад. Кислоте 21%. Солянная мне уже не доставляло даже дискомфорта, а вот серная до сих пор прожигала насквозь. С газами дела были самые плачевные, всего 16%, но, как оказалось, этого практически достаточно, чтобы я мог находиться в отравленной местности какое-то время. Но все равно смертельно. Это было проверено на практике несколько раз. Правительство не гнушалось использовать то, что было запрещено. Различные старые и новые газы были десятки раз применены против нас. Именно тогда я озаботился на тему того, что нужно каким-то образом повысить свою сопротивляемость всему. И мне повезло во время одной из стычек. Смог уничтожить монстра и поглотить его мутацию, что и дало прирост защищенности в 10% ко всем параметрам. Я не нашла нужных записей. Вырвала меня из транса лиса, повернувшись ко мне, но смогла обнаружить, что каждый аванпост соединен с головным сервером. Можно попробовать воспользоваться твоей способностью и подключиться к серверу. Ты же вроде говорил, что можешь дистанционно управлять подчиненной электроникой. Могу, кивнул я. Тогда, пока не пришел Иван, думаю, сделаю это. Только отойди немного, не знаю, что с техникой произойдет. Все время немного меняется. Кивнув, девушка сделала несколько шагов назад, после чего запнулась за одно из неубранных тел. Быстро для себя что-то решив, она начала вытаскивать все тела, кидая их, судя по всему, в общую горящую кучу, чтобы поддерживать пламя. Я же положил руки на аппаратуру, закрыл глаза и дал способности приказ активироваться. Тут же у меня ушло 10 единиц подконтрольного вещества в резервацию. После этого я прикрыл глаза, убрал руки и стал ждать. Аппаратура должна была сначала измениться, стать частичкой меня, так сказать, после чего я уже бы смог ей воспользоваться. На этот раз только я. Прошло минут 5, прежде чем я получил первый сигнал прямиком в мозг. Связи с сервером не было, кабель был обрублен, судя по тому, что я чувствовал. Но все равно часть систем городских мне удалось перехватить. В частности, несколько турелей и пультов управления к ним. Это радовало. Значит, были локальные узлы связи, откуда шло распределение управления. А значит, ха, устроим небольшой хаос в городе. Усмехнулся я и дал приказ всему, до чего смог дотянуться, открыть огонь по противнику. В голове все еще была свежа память о том, как я выживал в своем городе. До сих пор моя ненависть не затухла, а только усиливалась, стоило мне вспомнить лицо своей любимой и ныне покойной девушки. Злость буквально вскипала только от одного осознания того, что у меня украли возможного ребенка и счастливую семейную жизнь. За это я буду мстить. За это виновные будут страдать. И я сделаю все, чтобы они организировали каждый момент своей оставшейся никчемной жизни. Я просто не могу иначе. Они сдохнут. Они будут страдать.